Глава первая. Новая модель общения. Мир меняется так стремительно, что мы не всегда успеваем осмыслить, как эти изменения сказываются на нас, нашей жизни, наших взаимоотношениях с окружающими людьми. Давайте разберемся, что нового принесли последние несколько десятилетий и как это на нас повлияло. Тренд номер один. Цифровая перегрузка Мобильные технологии во многом изменили не только способы нашего общения, но и весь распорядок жизни. Мы перегружены коммуникациями. Мы находимся во власти социальных сетей и мессенджеров. У нас появились проблемы с концентрацией внимания. Удерживать его становится все сложнее. Мы путаемся в огромном количестве информации и утрачиваем навык ее сортировки и фильтрации, В результате потребляем огромное количество ненужного нам контента, не замечая, как теряем время, и часто – деньги. Производители рекламы умело пользуются нашими слабостями и придумывают все новые алгоритмы, наполняющие ленты в Инстаграме или ТикТоке контентом, удерживающим наше внимание максимально долго. Один из героев нашумевшего документального сериала «The Social Dilemma» от Netflix говорит об этом так. Мы создали мир, в котором онлайн-связи стали первичными. Особенно это касается представителей молодого поколения. Связь между двумя людьми, устанавливаемая в онлайн-мире, всегда финансируется кем-то третьим, кто манипулирует этими двумя в корыстных интересах. Так что мы создали целое новое поколение людей, живущих и воспитанных в среде, где главным смыслом коммуникации и культуры является манипуляция под влиянием соцсетей изменилось наше представление о доступности человека о легкости установления контакта с ним все мы слышали про теорию шести рукопожатий примечание в серии экспериментов американских социологов стэнли милграма и джеффри тайверса изучавших через какое среднее количество рукопожатий люди в сша связаны друг с другом данные исследования стали новаторскими поскольку показали что человеческое общество является собой Тесно связанные сетевые структуры. Проведенные эксперименты известны под названием «теория шести рукопожатий», хотя авторы никогда их так не называли. Сегодня 2 миллиарда 700 миллионов пользователей Фейсбука соединены друг с другом уже не через шесть, а через три рукопожатия или через пару кликов. Мобильные технологии сокращают дистанцию и увеличивают скорость нашего взаимодействия и мы легко вовлекаемся в большое количество коммуникаций одновременно, забывая о собственных границах и размывая свой график. Мы постоянно на связи. Каждый наш рабочий проект – это чат. Каждый семейный отпуск – это чат. Каждое сообщество – это чат. Все индивидуальные контакты – рабочие, личные, дружеские, родственные – тоже чаты. В результате у нас может складываться ощущение, что с нашими коммуникациями все в порядке. Но цифровая перегрузка приводит к очень существенной проблеме, по поводу которой бьют тревогу психологи во всем мире. У нас сотни или даже тысячи друзей в Фейсбуке, а поговорить по душам не с кем. Знакомо, не правда ли? Тренд номер два – цифровое одиночество. Особенно остро цифровое одиночество мы все ощутили в 2020 21 годах, впервые столкнувшись с пандемией и самоизоляцией. Вся наша жизнь, работа, обучение, развлечения, общение на несколько месяцев полностью перешли в онлайн. И пандемия ярко показала, что этого онлайн-общения недостаточно. Наверняка мы все и так это прекрасно понимали, но, как и говорится, лучше один раз пережить, чем десять раз понять. Я помню, как в апреле 2020 года, в самые первые недели изоляции, в моей ленте в Фейсбуке все чаще стали мелькать объявления психологов и психотерапевтов, предлагавших людям, испытывающим одиночество и порой невыносимое одиночество, свои услуги в качестве собеседников. Современные нейрофизиологические исследования свидетельствуют о том, что физический контакт с близким человеком запускает в мозге мощную химическую реакцию. Рукопожатие, объятие, похлопывание по плечу вызывают выделение эндорфинов. Эти нейротрансмиттеры дарят ощущение счастья, прилив эйфории, они даже способны снизить физическую боль. Окситоцин, гормон объятий, вырабатывающийся в нашем организме в результате прикосновений и объятий, способствует возникновению ощущения близости, удовольствия и удовлетворения собой и жизнью, и в целом позитивно влияет на состояние здоровья. Благодаря ему люди, состоящие в качественной эмоциональной и физической связи, По статистике, живут дольше и меньше подвержены риску инфаркта. Еще Шопенгауэр говорил, что общительность людей основана не на любви к обществу, а на страхе перед одиночеством. Мы тяжело переживаем одиночество, и эмоционально, и телесно. И труднее всего в этой ситуации приходится пожилым людям. Вспомните об этом в очередной раз, откладывая поездку к родителям или звонок им, особенно если они живут в другом городе или стране. Да, мобильные технологии и интернет позволяют нам жить в отдалении от близких и не прекращать общение с ними. Мы можем поговорить по видеосвязи почти всякий раз, когда захотим увидеть друг друга. И только в глубине души или в откровенном разговоре мы признаем, что нам очень не хватает физического контакта с ближайшими родственниками. Я знаю об этом не понаслышке, ведь моя семья разбросана по трем странам. Дочь живет в Израиле, Все другие ближайшие родственники в Америке, а я в России. Однако цифровое одиночество опасно тем, что подкарауливает нас даже в собственном доме. В уже упомянутом мной сериале «The Social Dilemma» основателя ведущих компаний из Кремниевой долины, занимающейся разработкой стриминговых платформ и социальных медиа, говорят о неочевидном, но весьма неприятном и даже опасном побочном эффекте своих технологий. Люди слишком много времени проводят в диджитал-пространстве, теряя социальные навыки в реальном мире. Это приводит к тому, что все мы постепенно тонем в объеме цифровых коммуникаций и теряем возможность ими управлять. А потеря социальных навыков и невозможность управлять онлайн-коммуникацией может привести даже к самоубийству, особенно среди подростков. Статистика подтверждает этот печальный факт. Многие герои сериала «The Social Dilemma» Рассказывают, что запрещают своим детям пользоваться соцсетями до определенного возраста, или, по крайней мере, стараются регламентировать время, которое дети проводят в сети. Нет смысла паниковать или ругать современные технологии. Они представляют нам огромный спектр возможностей, о которых мы раньше даже и не мечтали. Но стоит понимать, что перекос в сторону онлайн-общения опасен, потому что приводит к постепенной и незаметной потере социальных навыков. Помните, что цифра делает нас не только более эффективными, но и более одинокими. Тренд номер три. Коммерциализация отношений. Социальные сети и современные мобильные технологии стали важнейшим инструментом продвижения товаров и услуг, а также средством управления личным брендом и репутацией. Количество подписчиков в соцсетях и других цифровых каналах связи начало напрямую влиять на доходы не только блогеров но и бизнесов самого разного масштаба. Все началось в 2010-х годах с революции под названием Facebook. Тогда же с новой силой зазвучала и теория Робина Данбара, чье имя я уже упоминал. В своих выступлениях он обращал внимание на то, что термин «friend» в социальных сетях не означает дружбу в том смысле, какой мы привыкли вкладывать в это понятие. При этом он напоминал, что такого рода отношения в их исходном значении чрезвычайно важны для социальной наполненности и счастья человека. Социальные сети трансформировались в рекламную площадку с постоянно обучающимися алгоритмами. Диджитал-маркетинг в современном мире стал неотъемлемым инструментом экономики, а люди превратились в аудиторию и лиды и рассматриваются теперь не иначе, как прямой источник получения прибыли. Общение с недавних пор превратилось в инструмент вовлечения, а искренность — в способ повышения лояльности. По большому счету, в этом нет ничего плохого. А главное, в этом нет ничего особо нового. Так было всегда. Твой успех зависит от тех, кого ты знаешь и кто знает тебя. Юваль Ной Харари, историк-медиевист и писатель-футурист, пишет о том, как важны были социальные связи в первых поселениях людей, вышедших из лесов и ставших охотниками и собирателями. Эволюция благоприятствовала тем, кто научился формировать прочные социальные связи. А Робин Данбар утверждает, что именно необходимость строить сложные и объемные социальные сети дала мощный толчок развитию человеческого мозга. Направленность нынешней цифровой революции на коммерциализацию связей стала явной и очевидной, что позволило нам оценить масштабность этого явления и осознать, как мы превращаем отношения с знакомыми, френдами, подписчиками, фолловерами в объемы продаж. И вот тут-то от нас требуется чуткость и прозорливость, чтобы четко разделять цифровое позиционирование себя для масс, деловой круг общения, и цифровое позиционирование себя для близких людей, личный круг общения. Игнорирование этой необходимости может привести к тому, что мы все больше будем воспринимать отношения с другими людьми, исключительно как источник получения материальных благ. А это, очевидно, будет делать нас все более одинокими. В этой книге, в частности в главах «Два главных закона network науки и две стратегии превращения связей в деньги» мы поговорим о том, как не утонуть в этой волне повальной коммерциализации отношений. А пока давайте рассмотрим, как технологии затрудняют связь между старым и младом. Тренд номер четыре. Щель между поколениями. Я вспоминаю свое раннее детство. Москву конца 70-х, начала 80-х. Мне было шесть лет, когда у нас дома появился стационарный телефон. Моим родителям тогда было чуть больше 30, а моим бабушкам еще не исполнилось 60 лет. Мы все вместе, бабушки, родители, дети, осваивали новую технологию – стационарную телефонную связь. Вместе учились набирать номер, звонить по межгороду через восьмерку. В уровне владения этой технологией мы были абсолютно равны. А сегодня поколения бабушек, дедушек и внуков, внучек, как никогда ранее разделены технологиями и прогрессом. Детей, появившихся на свет в двухтысячных годах, называют digital natives цифровые аборигены. Их бабушки и дедушки, родившиеся в сороковых-пятидесятых годах прошлого века, Еще 10-15 лет назад учились пользоваться мобильными телефонами. И между этими поколениями существует, если не пропасть, то очень значительный технологический и мировоззренческий разрыв. Конечно, любовь, близость и искренность отношений сглаживают все эти трудности, по крайней мере, если вам повезло с родственниками. Но однажды этот разрыв может стать критическим, ведь близость между людьми во многом зависит от общности контекста. И когда такую большую часть жизни цифровых аборигенов составляют цифровые технологии, во многом недоступные для понимания пожилых людей, это накладывает определенный отпечаток на взаимодействие между поколениями. Нарушается связь, которая обеспечивает как теплоту и глубину отношений, так и преемственность передачу опыта. И это губительно для обеих сторон. Ведь для успеха молодым людям необходимо иметь возможность доверительно общаться с пожилыми людьми, а пожилым людям жизненно важно иметь сильные связи с молодыми. Этот тренд очевиден и вне семейного контекста. Люди старше 50 лет остаются невостребованными на профессиональном рынке. И особенно яркая эта тенденция прослеживается в развивающихся экономиках, где с ростом интернет и мобильных технологий бизнес и менеджмент стремительно молодеют. Зрелые люди не успевают вписаться в новый формат отношений, не могут быстро приобрести необходимые цифровые навыки и начинают проигрывать молодым в конкурентной борьбе. Вместе со стариками с рынка уходят их компетенции и опыт, их усидчивость и обстоятельность. Помимо прочего, это оказывает серьезное влияние на наше с вами социальное окружение. Как консультант по формированию окружения, Я наблюдаю устойчивый тренд на практически полное отсутствие людей старшего поколения в близком кругу общения бизнесменов, управленцев и предпринимателей. Я говорю о 35-40-летних активных людях, которые формируют нашу экономику в настоящее время. Когда мы проводим аудит их нетворка, структурируем его, то часто выявляем критический недостаток старших. Во многом именно это порождает потребность в менторстве, довольно распространенном явлении сегодня, наставники есть и у финалистов конкурса «Лидеры России», и у предпринимателей из Клуба 500. Мне кажется, что деловые люди начали инстинктивно понимать, что им не хватает преемственности знаний и опыта, которые они могли бы почерпнуть в общении с людьми более старшего поколения. Мы поговорили о трендах современного мира, которые сильно влияют на наше общение и определяют взаимодействие между людьми в будущем цифровая перегрузка, цифровое одиночество, коммерциализация отношений и щель между поколениями – все это данность сегодняшнего дня. Надеюсь, я достаточно вас напугал, чтобы у вас появилось желание разобраться, что со всем этим делать. Я предлагаю не ругать существующие тренды, не закрываться от них, как это часто делают старшие, не поспевающие за стремительно меняющимся цифровым миром. Не стоит впадать и в другую крайность – и принимать новые форматы без оглядки, как это делают многие молодые предприниматели, отвергающие и списывающие со счетов опыт стариков. Давайте займем взвешенную позицию и, осознавая происходящее, понимая, как реалии сегодняшнего дня влияют на наше социальное взаимодействие, научимся формировать окружение так, как нам нужно для успеха и счастья. И будем делать это осмысленно и системно.